Глава 3 Не стоит копить деньги на черный день. лучше сделать припас. Если хотите достичь успеха в финансовых делах, надо иметь хотя бы небольшие сбережения. Надо откладывать немного денег каждый месяц, даже если это железная мелочь. Если всего одна монетка осталась, отложите ее, надо за все заплатить: квартира, бензин, проезд, питание, обучение. У многих кредиты, их тоже надо заплатить. Кажется, ничего не остается. Наоборот, мы все время должны, но можно хотя бы 100 рублей отложить, хотя бы монетку припрятать. Даже такая кроха положит начало вашему выходу из кризиса. Главное делать это регулярно, раз в неделю или в месяц, в зависимости от того, как часто вы получаете деньги. Можно откладывать на специальный счет, можно откладывать купюру, Лучше бумажную денежку отложить. Это о веществлении денег, о предмечивании. Это не виртуальные цифры, а совершенно конкретная купюра. Ее можно пощупать и разглядеть, даже, извините, понюхать. Ей можно пошелестеть. Она воздействует на наши органы чувств, и ее образ запечатлевается в мозге. Это символ, знак, образ. Мы создаем так цель и мотивацию. Ни в коем случае не надо копить деньги на черный день. Вы сами создаете программу наступления этого самого черного дня. Как говорил Чехов, если ружье висит на стене в первом акте пьесы, оно обязательно должно выстрелить. Раз вы копите деньги на черный день, этот день обязательно наступит, как наступил когда-то черный вторник, начало Великой депрессии. Пожилые люди копят деньги на похороны. Это тоже как черный день, очень похоже. Стоит начать копить деньги на черный день, и непременно произойдет что-то нехорошее. Такое, что потребует от вас использовать сбережения для решения проблемы. И вы еще будете хвалить себя за благоразумие. Совершенно зря. Потому что вы сами приблизили неприятные события, которые заставили вас отдать накопление. Надо поставить хорошую цель, вот и все. Если сберечь удается немного, пусть это, Будет приятная для вас покупка. Если сбережения крупные получаются, цель тоже может быть серьезной, крупной, даже судьбоносной. Когда вы четко знаете, на что именно вы копите деньги, подсознание помогает вам скорее достичь цели. Цель должна вас вдохновлять и радовать. Это очень важно. И рассказывать о своей цели не надо никому, разве что самому близкому и любимому человеку. Эти сбережения – секрет. вроде клада. Умение молчать, хранить тайну и сберегать деньги – основы финансовой дисциплины, которая приведет вас к успеху. А еще хорошо иметь припас. Это не совсем сбережение, это вроде банки с вареньем или пакета с мукой. Припас тоже помогает улучшить материальное положение и отношение с деньгами. Припасом можно пользоваться в случае необходимости, но его надо снова пополнять – это мобильная сумма, которую можно использовать, если очень нужно, но не трогать бескрайней нужды. Наличие припаса успокаивает, и припас сберегает основные сбережения. Это прослойка между основными деньгами, которые так текучи, и сбережениями, накоплениями, которые не надо трогать вплоть до покупки задуманного. Начать можно с накопления небольшой суммы и с небольшого припаса. Это тренировка такая. И по времени выбрать срок 3 месяца, скажем. Если все получилось, доходы могут немного вырасти, словно вы получили процент и бонус от жизни. На самом деле, это вы сами подсознательно находите новые источники заработка. Или ваша дисциплинированность вызывает уважение к вам. А где уважение, там и премия или другая награда. Деньги тоже требуют уважения и дисциплины. И умение сберегать, делать припасы очень помогает добиться успеха. Почему не сбываются желания? У одних желания сбываются, у других нет, даже если они все сделали правильно. А правильно надо так: следует взять листок бумаги и записать по пунктам 12 желаний. Потом перечитать написанное, а листок спрятать подальше. И спустя год заново перечитать и пересчитать сбывшиеся желания. Эксперименты показали, что те студенты, которые имели такой план желаний, в итоге получили задуманное. Почему же иногда не получается? К своему изумлению некоторые люди напишут 2-3 желания, и всё. Не могут ничего придумать. Оказывается, в голове у них были только туманные мечты. Разбогатеть, стать счастливым. Всё. В этом-то и секрет. Желание надо формулировать предельно четко и ясно. Я хочу похудеть на 10 килограммов и иметь силы для этого. Я хочу увеличить свой доход от бизнеса на 30%. Это правильное желание. Желания не должны включать в себя других людей, потому что у этих людей желания могут быть противоположными вашим. Я хочу выйти замуж за Николая. «Прекрасное желание. Вот только Николай женат и не хочет расставаться с женой. Да и жена его против». Нельзя также желать кому-то плохого. Это не желание, а проклятие. И его писали раньше на свинцовой табличке ржавым гвоздем от затонувшего корабля. А исполняли это желание силы зла, которые запросто могут все перепутать и ядовито подшутить над мстительным человеком, причинив зло ему. «Желание». Должно касаться только вас. Встретить свою любовь и обрести взаимность. Правильное желание. А про Николая неправильное. Избавиться от несправедливых гонений. Правильное желание. Хочу, чтобы мой начальник помер. Плохое. Неправильное желание. Надо верить в то, что вы пишете. И в то, что реализация желаемого возможна. Потому что один мужчина написал свои желания, потом помахал в воздухе листочком и сказал презрительно «ну вот», накатал свои мечты. Вы серьезно думаете, что эта жалкая бумажка поможет им сбыться? Теперь не поможет. Потому что он обесценил собственные желания. Надо с уважением относиться к себе и к своим желаниям. Другой человек жаловался, что денег стало меньше, а он хотел больше. Так и написал на листочке «Хочу, чтобы у меня было много денег». Прошедшее время использовал. А другой написал «Желаю видеть Мерседес под своими окнами». И действительно сосед стал парковать свою новенькую машину прямо под окнами этого мужчины. Так что написать 12 желаний и четко правильно сформулировать желаемое – это серьезное упражнение. Это не просто, Лучше всего заняться этим в свободное время, в хорошем настроении, на свежую голову. И лучше всего заняться этим в декабре, накануне Нового года. Мы как бы завершаем один период и начинаем другой. Желания чаще сбываются у тех, кто их правильно формулирует, и у тех, кто прикладывает силы для достижения желаемого. Но мозг получил программу действий, вот в чем смысл. Через некоторое время желаемое начнет происходить, и пользы от списка будет немало. Это мы увидим в течение года. Как забыть того, кто ушел и бросил? Не так-то просто забыть того, кто вышел из отношений. Того, кому мы стали не нужны. Разлюбил человек, а может, и не любил никогда. Просто расстался с нами, а может, предал. Неважно. Важно, что он ушел налегке, а вся тяжесть расставания легла на нас. И мысленно никак невозможно человека отпустить, перестать о нем думать. Это самое мучительное состояние. Головой все понимаешь, а душа невыносимо болит. И какая-то сила тянет смотреть страницу в сети, как этот человек сейчас живет. Тянет набирать его номер телефона или писать сообщение. Хотя отлично понимаешь, это бесполезно и унизительно. В голове прокручивается бесконечный диалог с невидимым собеседником, с тем, кто бросил. Давно удалены всеобщие фотографии, потом контакты, но легче не становится. Образ ушедшего человека все время в мыслях. Как забыть? Забыть невозможно. Вы же нормальный человек. Есть, конечно, шанс получить амнезию после удара по голове или лаботомию сделать. Но нормальный человек не должен забывать того, кто был эмоционально значимым для него. Так что не надо принуждать себя к забвению. Это все равно, что принуждать себя взлететь или заговорить на древнеегипетском языке. Это невозможно почти. Это надо принять. Но забыть невозможно. Но можно вот что сделать. Создать Негативную ассоциативную связь. Есть метод лечения алкоголизма, когда пациента бьют током во время выпивки. Или дают рвотные таблетки вместе со спиртным. Вызывают рефлекторное отвращение. И это помогает. Током бить себя не надо, конечно, но каждый раз, как только нахлынут мучительные воспоминания, делайте что-то неприятное для вас. Очень неприятное. Вот в армии в наказание заставляют отжиматься и бегать, а вы договоритесь с собой, при каждом приступе мучительных воспоминаний надо сделать 20 приседаний, например, или 30, или еще какое-то трудное упражнение надо сделать много раз, пробежаться как следует, выполнить наклоны. Только честно выполняйте то, что решили делать. Если вы совсем не спортивный человек, делайте что-то противное для себя. Например, пейте тёплое молоко с пенкой. Именно с пенкой, если она неприятна. Или ложечку горчицы съешьте. Только не обожгитесь, конечно. У каждого есть своё отвращение к чему-то. Вот именно это и сделайте. Паука подержите в руке. Тоже можно, если это вам отвратительно. В общем, придумайте сами тяжёлое и противное занятие. Спорт всё же лучше всего. Вы ещё и похудеете. Форму себе вернете, станете энергичным и стрессоустойчивым. Главное – честно выполнять условия. При ярком мучительном воспоминании делайте неприятное дело. И вы создадите ассоциативную цепочку. Ваш мозг свяжет накрепко образ человека, который вас мучает, и противное действие. Воспоминания поблекнут. Помнить вы будете, разумеется, вы же нормальный человек. А вот разрывать себе сердце воспоминаниями – и образами прошлого вы прекратите. Говорят, что новая привычка формируется две недели. Может быть, потребуется гораздо больше времени, все зависит от силы переживаний, но потом вы обретете свободу, воспоминания станут неприятны вам, и желание звонить, писать, заходить на страницу постепенно пройдет. Это работает. Послание в виде цифр. Вы замечали, что в жизни вам постоянно попадаются одни и те же цифры. Они встречаются в номере автомобиля, своего или чужого, в номере квартиры, в телефонном номере, в билетах и квитанциях. Иногда повторяются даже цифры на часах. 21, 33 или 1817 Стоит нам на часы случайно взглянуть. И в какое-то определенное число месяца происходят важные события. Плохие или хорошие. Люди склонны считать цифры счастливыми или несчастливыми. Сам великий доктор Фрейд боялся некоторых чисел. А старейшая страховая компания в Англии не страхует корабли, которые выходят из порта в пятницу 13 -го. Они молчаще тонут и попадают в неприятности. Философ Пифагор изучал влияние чисел на жизнь человека. Он основал нумерологию, науку о мистическом влиянии цифр. Действительно, числа странным образом связаны с судьбой. Но понять эту связь непросто. У каждого человека есть цифровой код судьбы или вибрирующее число. Может быть, это цифровая формула нашей личности, шифр нашей судьбы, вроде имени и фамилии. Ведь имя и фамилия тоже всего лишь набор звуков и букв. Так что приписывать повторяющимся цифрам мрачное значение – все же не надо, это как с именем, все зависит от того, кто это имя носит, от поступков и личности носителя имени, а повторяющиеся цифры это наше имя, произнесенное вселенной вслух. Одного мужчину преследовало число 28, он уже боялся этой даты, обязательно в этот день случалось что-то плохое, авария, болезнь, потеря, даже смерть близкого человека. И это число в номере машины или дома внушало ему тревогу. Но, как назло, попадалось все чаще и чаще. И тогда мужчина решил сделать ставку в лотерее на это число, назло своим страхом, и выиграл крупную сумму. А число стало встречаться реже, не с такой пугающей частотой. Он привык и понял, это число требовало от него предельной осторожности, но и давало. удивительные возможности. Так что бояться чисел, цифр не надо. Это кто-то окликает вас по имени. Кто-то вас зовет, пытается обратить ваше внимание на важный период в жизни. Это знак, указание. Вот что означают повторяющиеся цифры. Они значимы и могут оказаться полезными. Они предупреждают о чем-то и намекают на возможности. Все зависит от того, что вы будете делать. сделаете ставку или, напротив, откажетесь от какого-то дела до лучших времен, не более того. Одно могу сказать точно. Постоянное повторение цифр в определенный период жизни – важное указание на необычный период, на судьбоносное время в судьбе. Как понять, что ваш лифт едет вверх? Признаки успеха. Мой лифт едет вверх. Так говорил знаменитый писатель Шелдон о периоде успеха. Подвести итоги иногда непросто. В суете жизни, в хлопотах, мы не можем иногда понять, куда мы движемся и движемся ли мы. Может, наш лифт застрял? Или мы соскальзываем вниз? Как оценить итоги и увидеть, идем ли мы к успеху? Движемся ли к вершине? Есть признаки. Мы на верном пути. Наш лифт едет вверх? Надо продолжать начатое, скоро появятся новые возможности, впереди настоящий успех. Скоро мы увидим небо в алмазах, как Чехов писал. Первый признак. Вам было трудно. Вопросы и проблемы решались в течение года с трудом, но в вашу пользу. Вы прикладывали большие усилия, много трудились, очень уставали. Все верно. Лезть наверх труднее, чем катиться с горки. Лифт Мы сами толкаем. И главный признак дороги к успеху – нам приходится прикладывать усилия. У вас появились новые друзья. Новые люди вошли в вашу жизнь. Установились новые связи с полезными знакомыми, интересные приятельские отношения. В течение года окружение обновилось качественно и умножилось количественно. Это могут быть и друзья в сети, и деловые партнеры новые, Может быть, это 2-3 человека, даже этого достаточно. Это спутники, признак дороги к успеху. Вы никому не завидовали и с удовольствием узнавали о чужих победах и успехах. Вас не раздражали аплодисменты в адрес победителей. Вы и сами искренне аплодировали. Даже в прямом смысле слова хлопали на концерте или во время награждения кому-то. Искренне. Это тоже признак вашего будущего успеха. и указание, что вы на верном пути. Окружающие говорят вам, что вы хорошо выглядите, что вы помолодели. Мы сами можем этого не замечать. Доказано, что мы относимся к себе гораздо критичнее, чем другие люди. Если другие люди отмечают наше преображение к лучшему, мы идем верной дорогой. Наш лифт едет вверх. В течение года у нас оставались свободные деньги. Пусть немного, но мы смогли покупать, хоть иногда, не то, что необходимо, а то, что нам захотелось. Небольшой избыток, излишек, признак того, что энергии много. Положение улучшается, лифт едет вверх. Вы научились чему-то новому, овладели навыком или знанием, прошли обучение или начали его, а может, сами научились чему-то новому, начали свое дело. совершили путешествие в страну или в город, где никогда не были прежде, и получили новые впечатления. Из окружения ушли люди, которые раньше разделяли ваши взгляды и поддерживали ваши жалобы на жизнь. Вместе с вами ругали кого-то и искали оправдания неудачам. Их дружелюбие сменилось охлаждением или даже неприязнью. Они переменили к вам отношения ни с того ни с сего. На самом деле их... раздражил ваш успех, который вы еще не замечаете. У вас есть тот, кто говорит «Я тебя люблю». Есть тот, ради кого можно жить и добиваться успеха. Не важно, кто это. Важно, что человек говорит эти слова. Это могущественная поддержка на пути к успеху. Если есть большинство этих признаков, ваш лифт едет вверх. Вы на пути к успеху, Год был полезным и плодотворным, а трудности – это необходимый признак того, что вы поднимаетесь вверх. И в следующем периоде надо приложить еще больше усилий. Тогда вы достигнете настоящего успеха, уж его-то вы узнаете сразу. Обнова поможет добиться успеха. Если предстоит важное ответственное дело, встреча, от которой зависит ваше будущее, переговоры, выступления – Наденьте все новое. Если вам предстоит общение с людьми недоброжелательными, завистливыми, токсичными, наденьте все новое. Купите себе обновы и наденьте их. Или используйте те новые вещи, которые приберегли для лучших времен запас Это очень хороший способ усилить свою психологическую защиту, укрепить уверенность в себе. Может быть, у вас нет нового платья, но ну, нет пока денег на покупку обновы. или туфли старые, или костюм поношенный, это ничего. Надо обязательно надеть новое белье, оно не так уж дорого стоит. А если нет новых сапожек или ботинок, если пока совсем нет денег, можно подстелить новые стельки, как сделала Фрюкинбок, когда ее пригласили выступить на телевидении. Конечно, белье или стельки никто не увидит, но вы-то будете знать о них. Любая обнова не только повышает настроение, что давно замечено, обнова – это еще и символ нового, чистого, отличного. Символ обновления и радости жизни. Даже новенький носовой платочек в кармане уже положительно влияет на наше состояние. Когда-то одежда была очень дорога, и любую обнову замечали, хвалили, поздравляли с ней. Новый платок или тога. Шапка или лапти, все это было символом успешности, богатства, хорошего достатка. И в детстве, когда вы шли по улице в новых красивых сапожках или курточке, разве вы не замечали, что все на вас смотрят, не на вас, а на сапожки или на шапочку? Конечно, вряд ли окружающие замечали, что надето на ребенке. Но они как-то чувствовали, замечали ту радость, сияние, удовольствие, которые исходили от вас. потому и поглядывали на вас добродушно, чаще, чем обычно. А какое приподнятое было у вас настроение? Обнова обладает этим свойством – поднимать настроение и внушать уверенность в себе. Тот, кто надевает новую красивую вещь, имеет больше шансов победить и успешно пройти испытания. И при переговорах ваше состояние будет передаваться другим участникам. Ваша уверенность в себе поможет добиться успеха. Люди каким-то образом считывают информацию о нашем психоэмоциональном состоянии и относятся к нам соответственно. Поэтому наденьте новую вещь, хотя бы одну, если нет пока возможности сменить гардероб. Это уже положительно повлияет на исход дела и на ваши отношения с другими людьми. Фотография может стать талисманом. С древних времен Люди изготавливали амулеты и талисманы. Амулет должен был хранить от бед и козней врагов. Талисман приносит удачу, приманивает счастье. Десятки тысяч лет назад каждый уважающий себя человек имел амулет и талисман. И сейчас многие по-прежнему имеют, а как же? С точки зрения философии и психологии в этом есть смысл. Вещь становится якорем, позитивным маркером. Даже великий конструктор Королёв, материалист, носил в кармане две копеечные монеты. Он считал, что монетки приносят ему счастье. Сейчас у всех есть телефоны, и многие люди помещают на заставку свою картинку. Она имеет особый смысл для владельца. Это его амулет или талисман. Удачу привлекают изображения птиц. Любовь приманивают картинки с прекрасными цветами. Море символизирует достаток и здоровье. Волки – победу над врагами, собаки – защиту и верность, котики привлекают нежность и ласку. Но есть один очень простой способ привлечь удачу и отогнать несчастье – амулет и талисман одновременно. Если на заставку телефона поместить фотографию любимого человека или семьи, вы посмотрите на своих не менее 100 раз за день. Это ученые специально подсчитали. Даже не концентрируя взгляд, вы активизируете в мозге образ тех, кого любите. Не менее 100 раз за день. Таким образом, вы мотивируете себя на успех. Ведь все, что мы отлично делаем, мы делаем из любви к кому-то. Это самый главный мотиватор – стараться хорошо зарабатывать, побеждать, справляться с трудностями, двигаться вперед к успеху, стойко переживая неудачи. А такое поведение свойственно удачливым людям. Вы буквально получаете заряд удачливости, когда видите образы любимых людей. Фотография любимых на заставке еще и хранит от бед. Это удивительно, но люди с таким фото на телефоне реже попадают в аварии. Ученые специально подсчитали. И ведут такие люди себя более дисциплинированно и благоразумно. Они всегда помнят, что им есть ради кого жить. Заставка напоминает. А может, это близкие нас хранят? Может, их любовь передается через фотографию? Изображение любимых людей обладает огромной защитной, целительной, вдохновляющей силой. Раньше открывали медальон. Сейчас телефон. И получали заряд сил. Так что вот самый лучший талисман и амулет. Фотография любимых на светящемся экране телефона, который сам тоже символ. Символ связи. Могут ли умершие помогать живым? Просить помощи у умерших очень древняя традиция. И мы делаем это инстинктивно, не особо рассуждая в самые тяжелые минуты жизни, когда не у кого просить помощи, живые или бессильны, или не спешат нам помогать. Огромное множество свидетельств о том, как во сне или наяву нам помогали советами и знаками, дорогие усопшие, указывает, что феномен на самом деле существует, сохраняется связь между мертвыми и живыми, но только в особенных случаях. Любовь вечна, И душа бессмертна. Те, кого уже нет в земном мире, продолжают нас любить, как мы их любим. И даже закоренелые скептики и материалисты честно рассказывают об удивительных фактах, когда им на помощь во сне или наяву приходил любимый умерший человек. Мама, папа, бабушка или дедушка. Всегда приходил именно тот человек, с которым при жизни была сильная эмоциональная связь. Особенно если к этому человеку мысленно обращались с жалобой и отчаянным призывом о помощи. Это как в детстве мы кричим «Мамочка!», если напуганы и находимся в опасности. И так в течение всей жизни мы мысленно кричим в трудную минуту. И помощь приходит. Иногда умерший является во сне и дает советы. Голосом, как в жизни. Поддерживает или предостерегает. Иногда на его происходят удивительные события. Одна женщина не могла разменять квартиру и жила с бывшим мужем, агрессивным алкоголиком. Слишком маленькая и плохонькая была квартира, а муж угрожал уже ножом. Тогда ни ипотеки, ни кредитов не было, только размен. В отчаянии женщина мысленно обратилась к умершему отцу. «Папа, я в опасности, спаси меня!» В тот же миг ей позвонили и предложили две комнаты. Потрясло ее вот что – Одна из комнат находилась на улице Хазова, а ее девичья фамилия по отцу была Хазова. Ей удалось уехать от агрессора. Попросить о помощи можно того, кто вас при жизни любил и защищал. Того, с кем была сильная эмоциональная связь, кто ассоциируется с защитой и любовью. Это можно делать именно в трудную и опасную минуту. По пустякам не надо обращаться. Бытовая ссора или желание что-то иметь не повод для просьбы. Именно безвыходная и опасная ситуация должна быть, когда другие возможности исчерпаны. Сильное эмоциональное напряжение должно быть в этот момент, чтобы сигнал дошел до адресата. Как это происходит, науке неизвестно. Есть предположение, что подсознание дает нам советы через образы любимых умерших. Но иногда... Речь не о советах ведь, а о совершенно реальных событиях. Препятствие исчезает, болезнь проходит, происходит чудесное спасение из безнадежной ситуации. Это необъяснимо как вера и как вечная любовь, которые объединяют живых и умерших. Но просьба, обращенная к тому, кто вас любил при жизни, не остается без ответа, и вы получите помощь. Зачем варили ключи и жарили иголки? Довольно странное и нелепое занятие. Варить в кипятке ключи и жарить на сковороде иголки, не так ли? Между тем, в народных поверьях это способ узнать тайного врага. Такой вот удивительный способ. Ключи клали в горшок с кипящей водой и варили на печи, а иголки жарили на сковороде до красна. Считалось, что в течение нескольких часов в избу придет вредоносный человек, тайный враг, причем придет по надуманному поводу или вовсе без причины. А сейчас позвонит или напишет сообщение, проявит себя, и можно будет узнать, кто же нам желает зла. Давайте разберемся с точки зрения психологии и философии. Ключ – символ запирания и отпирания, заключение и освобождение – ключ вместе с замком изобрел бог Янус, так считали греки. Это символ власти и свободы. Вы можете заточить зло и освободить себя от его влияния с помощью ключа. Иглы же использовались в ритуалах более 40 тысяч лет назад. Тогда металла еще не было. Но длинными иглами дикобраза протыкали фигурку того, кого хотели лишить силы. Игла – это маленькое оружие, маленькое копье – которым можно поразить кого-то. Муляж копья, так сказать. Варить и жарить металлические предметы занятие диковинное и странное. Похоже на практики японских монахов, не так ли? Это необычное дело. Оно производит особое впечатление на человека, вызывает эмоциональное напряжение, приводит сознание в немного измененное состояние. С одной стороны, дело бессмысленное, с другой, имеющая тайный смысл, ведомый только самому человеку. Вероятно, мозг ощущает встряску. Возможен легкий транс при этом занятии. И это необычное дело позволяет сосредоточиться на своих ощущениях. Юнг недаром говорил, что мы отлично знаем, кто именно желает нам зла. Подсознательно отлично знаем. Но сознание уговаривает нас, что это не так. Доказательств нет. Человек улыбается при встрече, да и ничего плохого мы ему не делали. Достаточно вспомнить, что жертвы грабителей и насильников тоже ничего плохого злодеям не делали, так ведь? Но очень трудно довериться ощущениям, хотя сигнал тревоги и побуждал когда-то жарить иголки. Слишком сильным было ощущение чьего-то вредоносного влияния. Слишком сильны были подозрения. Наконец, можно вспомнить и результаты экспериментов. Когда испытуемого сбрасывали со стула, он мысленно звал на помощь кого-то из участников группы, которым велено было ждать за дверью и не заходить в комнату. Участники группы, несмотря на запрет, старались посмотреть в щелочку, а потом оправдывались. Говорили, что почувствовали тревогу за того, кто упал. Хотя они не могли знать, что именно произошло в комнате. Каким-то образом сигнал тревоги улавливали те, кому он был адресован. Так что во время варки ключей и жарки иголок человек бессознательно сосредоточен на образе того, кого подозревает во враждебном отношении. И этот кто-то отлично чувствует сигнал. Повинуясь безотчетному чувству, он напоминает о себе, приходит или звонит, хотя до этого общения долго могло не быть. Одному мужчине позвонила дама, с которой он расстался три года назад. А женщине написала коллега, с которой они не общались, только обменивались коротким приветствием. Потом выяснилось, что эта коллега метила на место женщины и собирала слухи, сплетни, настраивала других против нее. Много удивительных совпадений произошло у тех, кто испытал этот способ. Юнг такие совпадения называл «многозначительными». Конечно, и ошибиться можно, а как же? Может прийти или позвонить совершенно нейтральный или дружелюбный человек. Мало ли кто звонит и приходит. Но тонкость как раз в том, что этот способ всего лишь подтверждает подозрения, которые уже были. И никакого удивления тот, кто старается разоблачить врага, не испытывает, только уверяется в своей правоте, реагирует именно на того человека, которого тайно подозревал. как бы говорить себе «я так и знал», просто не верил смутному ощущению. Лучше, конечно, воспользоваться более цивилизованными способами или довериться своей интуиции. Как правило, вы прекрасно чувствуете, кто именно враждебен к вам. И лучше просто дистанцироваться, проявить осторожность в общении, понаблюдать. Просто в древности речь шла о жизни и смерти. Некогда было наблюдать и применять психологические ухищрения, чтобы увериться в подозрениях. Поэтому делали вот так, варили ключи и жарили иглы. Такой вот был способ распознать врага. В качестве эксперимента это возможно. Ну и способ интересный, не так ли? Главное – верить своему сердцу. Оно не обманет. Есть сны, которые сулят счастье, и решение проблем. Это не суеверие. Действительно, в подсознании скрыты архетипы, символы, которым десятки тысяч лет. Есть символы счастья, которые с древних времен предвещали что-то хорошее. Исцеление, спасение, освобождение, обретение достатка, любви и радости. Иногда только сновидение и давало надежду человеку, позволяло ему продержаться в трудном и опасном положении. найти силы для терпения или борьбы. Когда нет надежды в реальном мире, она может прийти во сне и осветить нашу беспросветную жизнь солнечным лучом. Все будет хорошо, спасение близко. Солнечный луч, солнечный свет это самый счастливый и обнадеживающий символ во сне. Залитая солнцем комната или поляна в лесу, сад в лучах солнца, солнце на небе, Все это предвестники счастья. Солнце у всех народов было символом Верховного Божества. Оно давало свет и тепло. Солнце – это сама жизнь. Это древнейший архетип счастья. Увидеть во сне солнечный день – очень хороший знак. Видеть прозрачные воды моря или океана – прекрасный сон. Плыть по чистым водам или просто смотреть на них – Это к обретению здоровья, успеха, гармонии с миром и с людьми. Чистая вода символизирует чистую энергию. Это жизнь. Это здоровье и силы. Вы получите мощную подпитку в ближайшее время. Силы вернутся к вам. Ваш ресурс восполняется. Энергия пребывает. Цветущий сад и вообще здоровые живые растения и цветы символ приближающегося благополучия. Вообще яркие краски в таком сне означают улучшение вашего эмоционального состояния. Возможно, вы ощущаете подсознательно зарождение любви. Чувство уже возникло, вы кого-то любите, кто-то любит вас, но сознание еще не знает об этом, только душа знает. Вот и посылает вам древние образы счастливой любви. Драгоценные камни и золото сулят удачу и богатство. Этот символ просто ясен, его растолковывать не надо. И как ни странно, образ экскрементов тоже сулит богатство. Еще великий Фрейд ломал голову над тем, почему навоз, так сказать, символизирует деньги. Придумал целую теорию, но люди и так приметили. Экскременты снятся к деньгам и все тут. Счастливый образ – полет во сне. Он предвещает скорое освобождение от проблем и тягот, которые вас мучили. Сюда же относится отпирание дверей, пролезание через узкий проход, подъем на лифте или по лестнице. Любой подъем – это хороший символ, счастливый. И любое пролезание – символ освобождения и преодоления. Есть немало счастливых символов, у каждого они свои. Но это архетипы. Древние символы, которые десятки тысяч лет хранятся в коллективном бессознательном человечестве. Эти счастливые образы дают силы и надежду. Скоро все будет хорошо. Сколько длятся горе и печаль, когда успокоится сердце и утихнет боль потери. Ученые говорят, что за 2-3 месяца боль притупится и пройдет. Если потеряли близкого, Если пришлось пережить предательство, если вас бросили или лишили имущества, через некоторое время боль пройдет. Но она не проходит иногда всю жизнь, лишь ослабевает немного. Особенно если человек вел себя стойко и мужественно. Боль пройдет, когда вы выплачете слезы. Так считали раньше. Изготавливали такие специальные флакончики, слезницы для сбора слез. еще в Древнем Риме они были. Когда человек плакал от печали и горя, надо было слезы собирать во флакончик. Когда флакончик наполнится слезами, надо эти слезы вылить на могилу умершего или принести в дар богам. И боги пошлют утешение усталому сердцу. Кончится боль, придет облегчение. В викторианской Англии слезницу носили на шее, как медальон. Потекут слезы, надо их собрать и и флакончик закрыть крышечкой. Через год надо крышечку снять и дать слезам испариться. Вместе с ними испарится и горе. Только память останется в душе о любимом человеке. Мудрое это изобретение, слезницы. Человеку в печали надо поплакать, выплакать горе. Но при этом собирание слез не давало погрузиться в беспросветное отчаяние. Когда горлышком флакончика собираешь слезы, это немного отвлекает и успокаивает. И плач не переходит в душераздирающие рыдания. Объем слезницы тоже намекал и указывал, сколько надо выплакать слез, какова норма. За год это занятие становилось привычным ритуалом. А ритуалы поддерживают и утешают, укрепляют психологическую защиту. Человек проживал свое горе и... и свою печаль, собирая слезы. И ему потом становилось легче. Он выплакал свое горе, собрал слезы, а потом они испарились. Это завершился тяжелый период, началась новая жизнь. А на память оставался изящный маленький флакон. Его хранили как драгоценные украшения. Горе превращалось в воспоминание. Может быть, потому и депрессии не было. Был траур, были слезы печали, а потом, приходило облегчение. Сейчас человеку не дают поплакать, попечалиться. Хотят, чтобы он поскорее стал позитивно мыслить и улыбаться, взял себя в руки и включился в общение, словно ничего не случилось. И сам человек стал считать печаль чем-то ненормальным, какой-то болезнью, от которой надо поскорее вылечиться и дальше весело шагать по просторам. Иногда депрессия – это невыплаканные горе, и невыдержанный траур. Приказ немедленно утешиться, улыбнуться и забыть. Или притвориться, что все забыл. Но душа ничего не забывает. Вот для чего нужны были эти флакончики-слезницы. В них выплакивали горе. Иногда горе надо просто выплакать. В чем предназначение ребенка? Как выбрать путь? который приведет к расцвету дарования и к успеху. Ведь в каждом человеке заложено зерно будущего. Есть власть, соревнование, сцена, забота, наука. Их ростки можно увидеть в ребенке, если приглядеться внимательно. Может, и вы в детстве проявляли эти таланты, но никто не обратил внимания, и вы пошли не по своему пути, потому и не преуспели так, как могли. но еще не поздно зерно никуда не делось ему просто не дали прорасти власть ребенок любит командовать и всегда добивается своего если ему что-то нужно он это получит он указывает на то что ему нравится царственным жестом и велит это ему дать потом ему объяснят что не все желания исполняются он поймет но все равно будет командовать это, лидер в любой игре, организатор, и ему нравятся самые дорогие вещи. Каким-то непостижимым образом он выбирает самое дорогое. Он не знает еще ничего о деньгах, но отличает ладу от мерседеса, золото от меди, как бы она ни сверкала. Это будущий лидер и крупный руководитель, может быть, политик. Ребенок активно соревнуется, любит состязания, проявляет ловкость, проворство, кипит энергией, Он подвижен, он с упоением играет с другими детьми и всегда хочет выиграть. Падает, ушибается, но забывает о садинах снова стремится к победе и выигрышу. Он может стать гениальным спортсменом или создать огромную корпорацию, добиться успеха в предпринимательской деятельности. Это победитель. Ему нужно поле для активной деятельности и команда, и соперники – с которыми он будет соревноваться. Ребенок любит выступать? Ему важно внимание и аплодисменты. Он поет, танцует, с удовольствием читает стихи, когда его просят. Он просто расцветает и готов часами демонстрировать свои умения и таланты. Он обожает сцену и внимание. Играет в театр, в цирк, изображает кого-то, любит наряжаться. Возможно, Это дитя сцены, будущий актер, артист, певец, шоумен. Малыш любит всех лечить, баюкать. Он добр и сострадателен. Он заботится о своих игрушках, о куклах, старается их накормить и одеть. Он жалеет других детей, если они упали и плачут, спешит поднять и помочь. Он укрывает маму одеялом, сует папе вкусный кусочек. Это забота. Такие дети могут пойти по пути милосердия или медицины. Могут реализовать себя в религии или в лечебном деле. В благотворительности у них особенная миссия в жизни. Малыш любит задавать вопросы, разбирать игрушки. Он пытлив и задумчив. Из всех игр его больше всего привлекает игра в школу. Он учит свои игрушки и делится знаниями с другими детьми. Он буквально замучил вас вопросами «А почему?», «Как это устроено?». Он рассуждает, как философ, может дать совет или сам находит ответ на сложный вопрос. Любит читать, узнавать новое. Он склонен к тихим играм, в которых надо проявить ум и сообразительность. Возможно, это будущий ученый или учитель. Его призвание – наука и обучение других. Может быть, и вы в детстве проявляли склонность к чему-то. У вас было призвание, но никто не обратил внимания на это. Пришлось пойти по другому пути. Никогда не поздно понять и осознать, для чего мы созданы и какую миссию нам надлежит реализовать. Надо присмотреться, прислушаться и сделать первый шаг. Сердце подскажет это именно ваш путь. Четыре простых дела могут принести мир в семью. Есть совершенно обыденные и простые занятия, которые кажутся даже скучными и тягостными. Полы мыть или посуду не очень интересно, стирать и гладить утомительно иногда или еду готовить. Но есть один секрет. Если эти занятия наполнить психологическим и философским смыслом, они послужат отличной психотерапией. а могут и принести счастье в вашу жизнь. Просто надо знать, в чем польза от этих домашних дел и помнить об этой пользе во время работы. Мытье посуды. Оно символизирует очищение души и сознания. Вместе с посудой мы и руки моем, а ученые заметили, мытье рук уменьшает когнитивный диссонанс и помогает принять правильное решение. Агата Кристи. мыло посуду, сочиняя сюжет для очередного детектива. И возникала стройная сюжетная линия, логика событий становилась ясной. Во время мытья посуды могут прийти отличные решения проблемы, которая беспокоит. Моем посуду и мысленно ищем решение. Оно придет. Мытье пола. Изгнание грязи и зла из вашего дома. Вместе с обычными микробами вы уничтожаете и психических микробов. После плохого события, утраты, скандала, болезней или визита недоброго человека полагалось замыть полы. Так замывали дорогу злу и печали. Чистый и вымытый пол символизирует чистоту души и окружения. В процессе мытья надо представлять образно, как вы изгоняете грязное зло из своей жизни Очищаете сознание от негативных мыслей. Гладить вещи тоже очень полезно, даже во сне. Сон, в котором вы гладите белье, предвещает улучшение отношений с близкими людьми, с детьми и супругами. Этот сон намекает, что надо быть помягче, почаще гладить своих близких и прикасаться к ним ласково. Во время глажки мы и на его успокаиваемся и расслабляемся, впадаем в легкий транс, Полезный и целительный Самое время забыть обиды и смягчиться Гладим одежду и мысленно представляем Как мы разглаживаем и улаживаем Свои отношения и свою жизнь А уж готовить пищу Это самое полезное Самое целительное занятие Кулинария Недаром многие великие люди Так любили готовить Отличным кулинаром был писатель Дюма Он собственноручно мог приготовить отменный обед из десяти изысканных блюд. Это придавало ему творческие силы. Он написал невероятное количество произведений. Когда готовишь с удовольствием, это дает творческую энергию. Приготовление супа укрепляет семейные отношения. Суп – символ достатка и мира в семье. Он объединяет, а замешивали тесто не просто так, а с особым настроем. Мука, вода и прочие ингредиенты превращаются в единое целое. Так укрепляли родовые связи, здоровье и защиту. Готовить надо, мысленно желая счастья и здоровья всем членам семьи, своего рода. Простые домашние дела наполнены смыслом и дают энергию, исцеляют и очищают. Всё зависит от мыслей. с которыми вы это делаете. В трудную минуту упадка сил и уныния можно заняться простыми вещами, домашней работой. Через небольшое время вы почувствуете себя лучше, даже если устанете. Но ведь на тренировке тоже устаешь. Это хорошая усталость. Потом придет покой и умиротворение.